Ночь прошла спокойно, а поутру трое объявил, что они разбивают здесь лагерь на несколько дней. Старшим по лагерю он назначает Арила, а сам вечером отправится на поиски с целью подобраться к замку ближе и изучить его расположение. Арил было заортачился, но затем смирился, поскольку гном должен был сопровождать трое, ибо кто лучше разберется в особенностях замка, построенного гномами, как не их сородич. А среди остальных воинов... Арил был самым авторитетным. К замку вышли с закатом. Трой не рискнул ехать на конях, поэтому двинулись налегке. Впереди, как обычно, шел эльф. Кроме их троих, Трой включил в отряд Бон Патрокла и разведчика. Не столько потому, что они так уж были необходимы, сколько из-за того, что они были его вассалами. До рассвета преодолели изрядные расстояния. Ночи были очень долгими, так что пройти можно было большое расстояние. Оба местных показали себя вполне хорошими ходоками, шли ходко, шумели не шибко, да и по сторонам смотрели чутко. Хотя до эльфа им было далеко. Ну да кто здесь мог сравниться в этом умении с эльфом? Дневку устроили в небольшом перелеске. Как обычно, развели огонь в яме, сварили похлебку и улеглись спать, установив, кому в какую смену караулить. Трое выбрал себе первую, самую тяжкую, поскольку после ночного марша и относительно сытного завтрака спать хотелось неимоверно. Вечером двинулись дальше, и к 4 часа утра были уже у подножия горы, на вершине которой возвышался замок. В принципе, это был острог горного хребта, в недрах которого гномы вырубили свой город — Крадрикрамм но он довольно широким языком выдавался в сторону от основного массива, на самом излете, взмывая в небо крутым, но не очень высоким пиком, на вершине которого и выселся замок. Вокруг него не было рва, но он был и не нужен. И при взгляде на это чудесное сооружение становилось ясно, что если бы герцог не решил выйти с дружины в поле, дабы защитить своих подданных и свою землю, то взять этот замок оркам вряд ли бы удалось. Во всяком случае, пока у воинов не иссякнут защитные заклинания и не кончится вода и пища. А судя по легендам, замок защищали очень сильные заклятия, а содержимого его закромов хватило бы на 3-5 лет осады. И это был не предел, поскольку, опять же, согласно легендам, глубоко под землей гномами были проложены тоннели, соединявшие подземелья замка с их городом, так что пока не пал город гномов, Они вполне могли бы доставлять в замок припасы в неограниченном количестве. Когда рассвело, трое устроившие себе наблюдательную позицию неподалеку от подножия горы, принялся изучать замок. Он выглядел огромной и внушительной проблемой. Поскольку в будущем все эти неприступные кручи и мощные стены с могучими башнями предстояло штурмовать теперь уже ему. Гном, притулившись рядом, подлил масло в огонь, кряпнув. <как> — Да уж, задачка. Ночью они двинулись в обход горы, и к утру отмахали около пятнадцати миль, зайдя почти в тыл замка. Когда рассвело, гном, несмотря на усталость, отправившись взглянуть поближе на сию добрую груду камней с этой стороны, вернулся только спустя полтора часа и, присев рядом с задремавшим троем, удовлетворенно хмыкнул. «Ну, я же так и знал!» «Что?» — встрепенулся Трой. «Да нет, ничего. Давай укладываться. Нам предстоит веселая ночь». «Что ты сказал? «Черный ход», — ухмыльнулся гном. «Не могли же наши мастера построить крепость и забыть про черный ход?» «И что? Можно пробраться в замок?» «Вообще-то вряд ли», — вздохнул гном. Мы делаем черные ходы не для того, чтобы по ним внутрь мог попасть кто-то незаметно для хозяев, а наоборот, чтобы хозяева при случае могли бы выбраться незаметно для гостей. — Тогда чем это нам поможет? — гном пожал плечами. — Кто знает, с такими хозяевами, как Орки, в принципе, возможно все. Черным ходом оказалась узкая и крутая тропа в скалах, разглядеть которую, если не знать о ее существовании, было бы совершенно невозможно. Впрочем, для орков с их короткими и кривыми лапами эта тропа была совершенно бесполезна. Для них и столбовая дорога, тянущаяся по горным кручам, была тоже несколько крутовата. Но никакого особого облегчения при штурме это бы не принесло, потому что драться на этой дороге никто не собирался. Она была проложена таким образом, что атакующие поднимались под сплошным дождем стрел, а все крутые повороты этой дороги, а их было три, оказывались под перекрестным огнем тяжелых метательных машин, как минимум с двух башен. Так что защищающиеся изрядно проредили бы любых противников, пытающихся подойти к воротам замка. А штурмовать его со стороны стен, венчавших вершину горы, будто корона голову, было бы еще большим безумием. Едва стемнело, они двинулись вверх по тропе. Снизу гном провел краткий инструктаж, очень напоминавший таковой в ущелье перед столкновением с каменными лбами. Идем след в след. Гноми тропы часто устроены так, что более удобной, кажется, часть тропы устроенная как ловушка. Шагнешь туда, и либо нога скользнет, либо незаметно, но чувствительно изменится уклон. И все, кранты. Ну, а если окажетесь настолько бестолковыми, что сорветесь, падать молча. Да еще в полете извернуться так, чтобы когда шмякнетесь, поменьше звенело. Все понятно? Бон потрогал, и разведчик молча кивнули. Лица их были бледны, но сосредоточены. До сих пор им никогда не приходилось карабкаться на стены, а только лишь их защищать, но ну и до сих пор они никогда настолько не приближались к месту, в котором обитают орки. До подножия стены добрались часа через два. Гном вел их довольно осторожно, но быстро, так что пришлось сделать две остановки, чтобы восстановить дыхание и силы. Дождавшись, когда все влезут на узкую площадку перед стеной, гном удовлетворенно кивнул и двинулся вдоль стены, ощупывая камни. Спустя полчаса он подошел к Трою и огорченно покачал головой. «Двери нашел! Похоже, что эти уроды вообще не сумели ее обнаружить. Только все глухо. С этой стороны ее не открыть». «А изнутри?» — спросил Трой. «Ну, не знаю», — с сомнением произнес гном, недоверчиво глядя на Трою. «За столько сотен лет механизм вполне мог выйти из строя, хотя здесь строили настоящие мастера. Их механизмы и так просто не ломаются, только командир. Как мы попадем внутрь?» Трой поднял голову и принялся разглядывать стены. Откосы и мышекули, конечно, сильно затрудняли последнюю часть подъема, но с восточной стороны одинокого клыка Последние несколько десятков метров шла стена с отрицательным углом склонения. Правда, он уже давно не практиковался, и пальцы многое забыли, но... И Трой принялся молча раздеваться. Бон Патрокол не выдержал. «Что вы собираетесь сделать, мой лорд?» — начал он. Но гном цапнул его за руку и процитировал. «Основываясь на традициях верности, какое-то время не требовать у него ответа, помнишь?» И хмыкнув, добавил. «Впрочем...» «Что тут требует, нечего, и так все ясно». А затем, обратившись уже к Трою, спросил. «А ты уверен?» Трой мотнул головой. «Нет». Но если у меня получится». И, оборвав фразу, он двинулся к стене, с легким хрустом разминая пальцы и суставы. До вершины стены Трой добрался спустя почти полтора часа. Руки дрожали, все тело было скользким и липким от пота. На нескольких пальцах кожа была содрана в кровь. Дыхание было шумным и рваным. Но он смог. Когда Трой был уже почти у цели, сверху послышался лязг оружия и доспехов, а также шумное сопение. Похоже, приближался патруль. Так что ему пришлось распластаться на отвесной стене и ждать, пока они пройдут. Устроившись на стене, он немного передохнул и, смотав с тела веревку, опустил ее конец вниз. Спущенный конец поймали, затем веревку сильно дернули, и Трой, перебирая руками и упираясь ногами в парапет, потянул ее вверх. Он очень устал, поэтому дело шло туго и с напрягом, так что если бы сейчас поблизости оказался Орочий Патруль, он, похоже, заглушил бы даже его ляской сопение. Однако через пять минут гном перевалился через парапет и рухнул ему под ноги. Отдышавшись, он накинул взглядом едва видимую в темноте крепость И удовлетворенно кивнул. «Ну, я же говорил, мастера строили!» И добавил с грустинкой в голосе. «Представляю, насколько хорош был Крадрикро!» «Ладно, сейчас не до этого!» — оборвал его Трой. «Что дальше?» «Дальше?» — гном задумался. «Знаешь, я думаю, караульная служба организована у них тут отвратительно, так что я бы рекомендовал немного побродить здесь!» Присмотреться, прикинуть, что и где тут у них, а затем спускайся к этой тем же путем, что и забрался, а то боюсь. И он, таки не пояснив, чего он боится, махнул рукой и, развернувшись, двинулся вдоль стены в сторону каменного пандуса, ведущего вниз. Трой проводил его взглядом, хмыкнул и, смотав веревку, двинулся в противоположную сторону. Обратно на этот участок стены он вернулся, когда восток уже начал светлеть. Гном оказался прав. Караульная служба у орков была организована из рук вон плохо. Трое часовых, которых он обнаружил, просто бессовестно дрыхли, оглашая окрестности могучим храпом. Один играл сам с собой в какое-то грубое подобие трик-трака, а еще один, которого он едва не пропустил, поскольку тот был самым тихим, сидел между зубцами, свесив ножки наружу и задумчиво пялился вниз на равнину, самозабвенно ковыряясь в носу. Впрочем... Чего им было опасаться здесь, в самом сердце их власти и могущества, когда вокруг на сотни и тысячи миль не было никого, кто осмелился бы бросить им вызов? Как бы там ни было, но теперь трой отлично представлял себе расположение основных зданий и служб замка, переходов между ними, крытых галерей и башен. Несмотря на то, что замок и так казался совершенно неприступным, Его строители свято соблюли разделение на три кольца обороны – внешнее, внутреннее и донжон. Впрочем, возможно, они просто соблюли привычное зонирование пространства. Сразу за внешней стеной располагалась площадь, доступ на которую в мирное время имели все желающие. Второе кольцо стен ограничивало пространство, свободный доступ на которое имели только обитатели замка и люди, равные им по статусу. Ну а донжон и внутренний двор – Это были личные владения герцога, доступ куда имели только те, кому он предоставил такое право. Впрочем, сейчас все они были загажены приблизительно одинаково, а ворота во внутренний двор вообще перекосило так, что закрыть их представлялось весьма проблематичным. Трой заглянул и в несколько башен, выбрав те, которые должны были держать под обстрелом повороты дороги, и с удовлетворением отметил, что от могучих метательных машин Остались лишь следы поворотных кругов на полу. Что ж, судя по тому, что он знал о привычках орков, это было вполне объяснимо. Метательные машины, скорее всего, пошли на топливо. Орк в поисках дров всегда идет до ближайшей деревяшки, даже если эта деревяшка — окно или дверь, а поленец располагается всего на пару десятков шагов дальше. Как бы это ни было губительного обстрела, сводившего совершенно к нулю шансы прорваться к воротам с какой нибудь значительными силами, можно было не опасаться. Метательные машины, которые умели изготавливать сами орки, были слишком громоздкие и неуклюжи, так что они не смогли бы установить их в башнях. Да и вообще, нечто подобное выглядело крайне маловероятным, поскольку Трой сильно сомневался, что в окружности десятка миль вокруг замка остался хоть один целый кусочек дерева. Спустившись вниз, Трой обнаружил, что гнома еще нет. Одевшись, он в крайней обеспокоенности направился в сторону той части стены, которую гном тщательно ощупывал сразу после того, как они забрались наверх. Но не успел он подойти близко, как камни пришли в движение и начали один за другим проваливаться внутрь или расходиться в стороны. Из образовавшегося прямоугольного проема шибануло немыслимой вонью, а спустя мгновение оттуда вывалился гном, весь перемазанный орычьим дерьмом. Трой рефлекторно зажал нос и удивленно спросил. Ты где это лазил? Зло прорычал гном. Черкачьи и кота, эти уроды сделали из этой башни туалет. Там залежи орочего дерьма, толщиной, наверное, в пять ярдов. Пока я докопался до механизма, и он сокрушенно махнул рукой. Докопался. Трой не выдержал и захихикал. «Изо всех сил удерживаясь от того, чтобы не заржать в голос». «И нечего ржать!» — уныло произнес гном. «Зато у нас теперь есть тайный ход в эти вонючие чертоги!» Трой резко оборвал смех и уставился на стену, ставшую вроде как совершенно такой же, как была. «То есть ты сумел?» «Ну да!» — кивнул гном. «Когда мы вернемся сюда с войском, то через эту дверку вполне можно будет провести отряд. Ее теперь можно открыть и отсюда, правда?» Тут гном ехидно сморщился. «Им придется сначала пробиться через пять ярдов урочего дерьма».